но то действует причиной, которой является Бог, поскольку он составляет такую идею, которая в чьей либо душе адекватна, имеет своей адекватной причиной эту же самую душу. Следовательно, душа наша по определению второму, поскольку она имеет идеи адекватные и необходимо является активной. Это первое. Далее. Для всего того, что необходимо вытекает из идеи, которая адекватно в боге, поскольку он имеет в себе не только душу одного человека, но и совмещает в себе вместе с душой этого человека также и души иных вещей. Душа этого человека составляет причину неадекватную, но только частную. И потому по определению второму, душа, поскольку она имеет идеи неадекватны, необходимо является пассивной. Это второе. Следовательно, душа наша и так далее, что и требовалось доказать. Колларий. Отсюда следует, что душа подвержена тем большим числу пассивных состояний, чем более имеет она идей неадекватных. И наоборот, тем более активно, чем более имеет идей адекватных.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 поскольку он есть вещь мыслящая, а не поскольку он выражается каким-либо иным атрибутом. Следовательно, то, что определяет душу к мышлению, есть modus мышления, а не протяжение, то есть по определению первая часть, вторая не есть тело. Это первое Дали движении и покое тела должны брать своё начало от другого тела, которое определено к движению или покою также другим, и абсолютно всё, что происходит в теле, должно было произойти от Бога, поскольку он рассматривается составляющим какой-либо modus протяжения, а не какой-либо modus мышления. По той же теории VI части второй То есть она может получить своё начало от души, которая есть мода мышления. По теории 11-й части второй. Это второе. Следовательно, не тело не может определять душу и так далее. Что и требовалось доказать. Схолия Это и с ней можно понять из сказанного в схолии теореме седьмой части второй, именно из того, что душа и тело составляет одну и ту же вещь. В одном случае представляемой под атрибутом мышления, в другом случае под атрибутом протяжения. Отсюда и происходит то, что порядок или связь вещей одни и те же, будет ли природа представляться под вторым атрибутом или под первым. А следовательно, что порядок активных и пассивных состояний нашего тела по своей природе совместен с порядком активных и пассивных состояний души. Это ясно также из способа доказательства теоремы 12, часть 2. Но хотя это и так, и нет никакого основания сомневаться в том, однако мне не верится, чтобы можно было заставить людей холоднокровно оценивать это, если не подтвердить сказанное опытом. Так твёрдо убеждены они, что тело по одному только мановению души то двигается, то покоится и происходит весьма многое, зависящее исключительно от воли души и её искусства измышления. В самом деле, того, к чему способно тело, до сих пор никто ещё не определил. То есть опыт никого еще до сих пор не научил, каким действием тело является способным в силу одних только законов природы, рассматриваемой исключительно в качестве телесной, и к чему оно не способно, если только не будет определяться душою. До сих пор никто еще не изучил устройство тела настолько тщательно,